Глава 14. Конечно же, пусть не рассчитывает на то, что я его простила так легко и просто. Годы насмешек не исправить одним «извини». И, конечно, извинила я его только потому, что он меня спровоцировал своим идиотским поведением. Тут удивляться нечему. Он ведь и есть идиот. Но тот факт, что он вообще решил попросить прощения, пусть даже вот так по идиотски это уже хоть что-то может я его упростила на один процент но осталось еще 99%, так что пусть не обольщается если подумать то ночь после свадьбы милой Жени вполне доказывает что я ему вовсе не была противна толстушка пончик колобок это все понятно Но где-то в глубине души Соколов допускал все же мысли обо мне. Иначе между нами ничего бы не произошло. О, это ведь значит, что где-то в глубине и я... Ну уж нет, такого уж точно не может быть. О чем так глубоко задумалась? Поинтересовался Андрей, сворачивая в частный сектор. По обе стороны дороги замелькали частные особняки. Один больше другого. «Думаю, вот зачем лепить розового фламинго на крышу?» Я кивнула на дом, к которому мы как раз подъехали. «И какие чокнутые тут живут!» Андрей ничего не ответил. Вместо этого плавно завернул в отъехавшие ворота как раз того особняка с фламинго. «Что ж, понятно». Его мама туда отправила на счастье снизошел до пояснения соколов. «И как, работает?» «Не жалуемся». «Так вот в чем ваш секрет», — ухмыльнулась я. «Ну, а у меня розового фламинго нет. Да и никак мне его не закинуть на крышу моей одиннадцатиэтажки. Так что приходится много работать». «Работать? Да ты просто красиво стоишь перед камерой». «Что? Да ты хоть представляешь себе?» Начала было заводиться я. Собиралась поведать ему обо всех тяготах жизни модели. О диете, ежедневных тренировках, массажах, уроках по танцам и актерскому мастерству. Андрей примирительно вскинул руки и рассмеялся. «Ладно, ладно. Я просто хотел, чтобы ты мне рассказала о себе. Но нас уже ждут, так что идем. Расскажешь в следующий раз». Мы вышли из машины. Во-первых, надеюсь, никакого следующего раза, заявила я. Во-вторых, если, не дай бог, он состоится, то можно же просто спросить. Извини, неожиданно сказал Андрей. Разговаривать с тобой по-нормальному я не умею, но буду учиться. С чего бы? Зачем ты? Я попыталась подобрать слова. Чего такой добрый? Алина, я знаю, что... Мысль он не закончил, потому что из дома нам навстречу вышли, предположительно, его родители. На самом деле отца я сразу узнала. Он часто пытался защитить сыночка от хулиганки меня. А вот маму я ни разу не видела. Но Андрей пошел в нее, тот же цвет волос и кожи, а смуглый и черноволосый Женя явно пошел в отца. «Что я вижу?» всплеснул руками Соколов-старший. «Мой сын привёл, наконец, девушку. Это первый раз, когда он решился познакомить нас со своей пассией. Он протянул мне руку. Глеб Викторович, можно просто папа, дорогая. Он явно меня не узнал. Приятно познакомиться», — подыграла я. «А я Алина Вишнякова. Не помните?» Улыбка медленно сошла с его губ. В глазах читался немой вопрос. Что такого вообще могло произойти, чтобы Андрей привез меня? Тут мы с ним солидарны. «Алина, сестра милы», — подсказал Андрей. «Ух ты! А точно, мы виделись на свадьбе», — вспомнил Глеб Викторович. «Но я вас и правда не узнал. Та самая Алина. Как вас там Андрюша называл?» «Пап» предупреждающе позвал его Андрей. «А что такого? Как она может до сих пор обижаться? Вы же были детьми. А как она тебя задирала, помнишь? В седьмом классе распылила на тебя огнетушитель». «Да уж, были деньки». Неловко рассмеялась я. «Алиночка, идем в дом». Мама Андрея взяла меня под руку. «Меня зовут Елена Игоревна. Можно просто Лена. Приятно познакомиться». Оставив мужчин снаружи, мы прошли в особняк соколовых. Как я поняла, отец Андрея, бывший владелец крупнейшего косметического холдинга. Бывший, потому что передал дела старшему сыну, а сам живет в этом огромном особняке в свое удовольствие. Внутри дома было все, как полагается. Широкие проходы, панорамные окна, картины и предметы декора. Самые дорогие и вычурные, конечно. Спорю, у них и бассейн имеется. А может, даже и не один. А где Мила? Спросила я. Твоя сестра на кухне прямо и направо? Подсказала мне Лена. Ты иди, а я подойду через минуту. Не буду оставлять отца с сыном наедине. Они то еще поругаются. Подмигнула она мне так, будто это обычное дело. Я пожала плечами и пошла на кухню, ожидая увидеть там Милу и Женю. Но там была только одна Мила. Она держала в одной руке нож, в другой — разделочную доску. На столе лежал лук, над которым Мила проливала слезы. Лук, кстати, был совершенно целым, как будто только с грядки. «Надо сначала очистить, а уж потом плакать», — подсказала я. «Алина, я сказала свекрови, что сама приготовлю котлеты. Это катастрофа!» Готовить Мила не умела. Ну, как не умела? Что-то приготовить, конечно, могла. Вон, Женя стоически ел её стряпню и не жаловался. Особенно после случая с тем хлебом. Но тут проблема, видимо, в том, что посредственными котлетами впечатлить свекровь вряд ли удастся. А Мила явно очень хочет это сделать. Ты же мне поможешь. Если только заказом пиццы, отозвалась я. Готовить я не умела, от слова совсем. У меня просто не было на это времени. «Алина! Что же делать?» «Точно!» Она радостно взмахнула ножом. «Попроси Андрея помочь. Только так, чтобы никто не узнал. даже же Женя». «Ага. А он бежит и спотыкается тебе котлеты лепить». «Он шикарно готовит. Еще до свадьбы он приглашал нас с Женей к себе». «О, он приготовил такой ужин! Пальчики оближешь!» «Это Андрей-то?» — усомнилась я. «Он! Алина, пожалуйста, попроси его!» «Сама и попроси!» «Меня он и слушать не станет, а у тебя получится его уговорить!» «Это с чего бы? Ты имеешь на него влияние!» — терпеливо объяснила мне Мила. «Да ну, глупости какие!» Ой, ладно, скажу, но только по секрету. Мила перегнулась через стол, наклоняясь ближе ко мне. Женя сказал, что когда они видятся, то Андрей постоянно о тебе расспрашивает и говорит только про тебя. Смешная шутка. Жаль, сегодня не 1 апреля. Я абсолютно серьезно, Алина. Разве я тебе когда-нибудь врала? Я нахмурилась переваривая полученную информацию андрей говорит обо мне так ладно вот и проверим согласится лепить котлеты для моей сестры точно в меня влюблен